зернистая корка это очаровательная спутница французских бульварных и русских полусерьезных романов не была забыта ее было описано по меньшей мере полпутда ее ели все главные второстепенные персонажи романа асокину стало больно он никому не дал бы икры сам бы съел шампанские бутылки мартелевский коньяк лучшие фирмы автору романа не были известны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 Редакция спешно пекла материал к сдаче в набор. Выбирались из загона, материал набранный, но не вошедший в прошлый номер, заметки из статьи, подсчитывалось число занимаемых ими строк, и начиналась ежедневная торговля из-за места. Всего газета на своих четырех страницах, полосах, могла вместить 4400 строк. Сюда должно было войти все. Телеграммы, статьи, хроника. Письма рабкор. Объявления. Один стихотворный фелитон и два в прозе. Карикатуры, фотографии, специальные отделы: театр, спорт, шахматы, передавая и подпередавая извещения советских партийных и профессиональных организаций. Печатающийся с продолжением роман Художественные оценки столичной жизни. Мелочи под названием Крупинки. Научно-популярные статьи, радио и различный случайный материал. Всего по отделам набиралось материалу тысяч на 10 строк. Поэтому распределение места на полосах обычно сопровождалось драматическими сценами. Первым к секретарю редакции прибежал заведующий шахматным отделом маэстро судей. Он задал вежливый, но полный горечи вопрос: "Как сегодня не будет шахм?" "Не вмещаются", ответил секретарь. "Подвал большой, 300 строк". «Но ведь сегодня же суббота. Читатель ждет воскресного отдела. У меня ответы на задачи. У меня прелестный этюд неунывака. У меня, наконец...» «Хорошо. Сколько вы хотите?» «Не меньше ста «Хорошо. Раз есть ответы на задачи, дадим шестьдесят строк». «Маэстро пытался было вымолить еще строк тридцать хотя бы на этюд неунывака».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 Художник пошел комбинировать в свой отдел. Он взял квадратик ватманской бумаги и набросал карандашом худого пса. На псиную голову он наделал германскую каску с пикой, а затем взялся делать надписи. На туловище животного он написал печатными буквами слово «Германия». На витом хвосте «Данцикский коридор». На челюсти «Мечты о реванше». На ошейнике «План Дауэса».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 Проварный Персидский принес статью «Симашка», и секретарь срочно вычеркивал из макета третьей полосы шахматный отдел. Маэстро Судейкин уже не боролся за прелестный этюд Нионвака. Он тщился сохранить хотя бы решение задач. После борьбы, более напряженной, чем борьба его с Капабланкой на Сан-Себастьянском турнире, маэстро отвоевал себе местечко за счет суда и быта. «Симашка» послали в набор.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 Секретарь продолжал читать, нарочно не глядя в сторону суда и быта И делая в передовой ненужные пометки суды быт зашел с другой стороны стола и сказал обидчиво Я не понимаю Ну, ну, пробормотал секретарь, стараясь оттянуть время В чем дело? Дело в том, что в среду суда и быта не было В пятницу суда и быта не было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 В «Стариках», которыми он считал всех сотрудников старше 20 лет, его слова вызывали сомнительный эффект. «Они кисло отбрехивались, напирая на то, что они уже друзья детей и регулярно платят 20 копеек в год на благое дело помощи бедным крошкам. Они, собственно, согласились бы вступить в новый клуб, но...» «Что? Но?» — кричала в ДОТе. «Если бы автомобиль был сегодня, да?»